Глава 24. Сердце Фазаноля. Диктатор вначале движется в группе равных. Он один из многих. Один из толпы революционеров, к примеру. Не самый лучший и не самый худший. Для своего окружения он не герой, слишком хорошо они его знают. Даже, возможно, есть у него какая-то потешная черта. Или он глуповат, или говорит с грузинским акцентом. или смешно подпрыгивает. И потом, когда этот диктатор становится сакрален и мудр, когда он один начинает символизировать всю революцию, ему поневоле приходится зачищать все окружение. Из уничтоженного дневника Настасьи. Горелоид детка очень вкусно заваривал чай. Правда, заварку он размешивал в чайничке пальцем, но это все же лучше, чем дуло нагана, которым он раскладывал по тарелкам салат. Бронедевушка Рогнеда, филатку Кукоба, Тонельсон и Глызи и Тибальд стояли посреди комнаты, заново привыкая к трехмерности. — Снова здрасте, роднуши мои! Это так непривычно, что валяющееся на полу ручка не является для тебя препятствием, и ее можно запросто перешагнуть. Восхищался Глызя. Настасья пока помалкивала. Ева не знала, помнят Настасья и Бермята о том, что она сделала с ними в свитке. Поэтому на всякий случай решила обо всем помалкивать. Настасья вела себя естественно, однако некоторое время спустя приблизилась к Еве и, улыбаясь окружающим, прошипела ей на ухо. «Я тебя убью, хитренькие глазки». Однако Еве показалось, что Настасья скорее довольна происходящим, чем огорчена. Что же касается Бермяты, то он, как прыгающее пушечное ядро, в восторге носился по комнате, хватал всех подряд за плечи и радостно восклицал. «Да чего же хороша жизнь! Один обнимусик, один тестеныш, а?» Горелоид, детка и бронедевушка Рагнеда охотно согласились обнять Бермяту, и едва не переломали ему все кости. С большим трудом удалось переключить их друг на друга, и здесь уже кускиной матери пришлось выручать горелоида. Филату не нравилось держать сердце Фазаноля, и он положил его на стол, решительно сдвинув в сторону многочисленное оружие горелоида детки. Горелоид имел явную тягу к револьверам, причем не современном, а выпускаемым где-то с 1860 по 1930-е годы. Патроны для них, тщательно разобранные по калибрам, хранились у него в жестянках от зеленого горошка. — И что? Помогает против Гэндальфов? — спросил Глызя. — Гэндальфами Кузькина мать называла всех без исключения боевых магов. «Как повезет!» — учительским тоном сказала Кузькина мать. «Если в первом до кольца дотянется, тогда нет. А если детка раньше револьвер достанет, тогда помогает». Но реакция у него отменная. «Раза три мне уже жизнь спасал. Конкуренция на нашем рынке труда, ох, какая высокая. Вечно всякие залеты, Гэндальфы так и лезут». Она удрученно зацокала языком, Ева придвинула стул к столу и стала смотреть на сердце. Сердце было каменным, но при этом пульсировало, как живое. Сердце Фазаноля. «Почему Свиток назвал его так? Разве Фазаноль не жижа?» — спросила она. Анастасия наклонилась над сердцем, брезгливо разглядывая его. Мы мало знаем об обстоятельствах, при которых Фазаноль стал жижей. Знаем лишь, что он впитал силы титана. Такое количество рыжья должно было растворить его, как после оно растворило огромное количество его приспешников. Оно и растворило, но он почему-то не погиб, а превратился в разумную жижу». Но произошло ли это превращение мгновенно или заняло определенное время? Превратился ли весь Фазаноль целиком или отдельные его части все же не превратились? Этого мы не знаем. Но раз дом с флюгером принадлежал торговцу запчастями для зомби, то мозаика более-менее складывается. Но как сердце Фазаноля оказалось в свитке и потом стало объемным? «Ведь дом нарисованный?» — спросила Ева. «А как мы все были нарисованными? Это тебя не смущает?» «Я, разумеется, была нарисована прекрасно». Накручивая на руку шелковый шарф, Настасья прошлась по комнате. «Значит, заказчиком был Фазаноль. Странно, конечно, что он просто не купил сердце или не послал пламяля отнять его». Возможно, догадывался, что торговец запчастями принял все меры предосторожности. Неясельный хмырь. Зачем Фазанолю вообще понадобилось его сердце? Сентиментальные моменты? — спросил Филат. Не только. В сердце заключена часть личности. Как видишь, оно единственное не превратилось в жижу, а стало камнем, — сказала Кукоба. Ева все-таки решилась взять сердце и теперь перебрасывала его с ладони на ладонь. Камень поначалу чуть теплый разогревался и начинал заметно пульсировать. Странно было ощущать кожей глухие удары внутри камня. — А если взять его и нечаянно уронить? — скромно предложила Ева и тотчас застенчиво опустила глазки. «Хагасики, точняк!» – оживилась Задора. «Добрые детки!» – сказал Филат. «Гуманизм так и прет!» «Увы, это не иголка с Кащеевой смертью! Грохнуть Фазаноля через сердце не получится даже у доброго некромага Тибальда!» «Я художник, твои намеки мне оскорбительны!» – обиженно поправил Тибальд, однако на сердце посмотрел с некоторой задумчивостью. Затем взял его у Евы подержать, о чем-то подумал и сказал. Грохнуть, да, не получится. А вот найти, да. У нас теперь есть сразу три предмета. Нить тряпичного юноши, сердце Фазаноля и часть от украшения Индрика. Кукоба, дай взглянуть. Стажарка достала бляшку. Глизикосорыл радостно подскочил. Уважаемые зрители, вы это зрители? забормотал он. Какая уникальная работа. Кстати, все в курсе, что так называемое скифское золото с скифским царям отливали, извиняюсь, греческие мастера. За дальнейшим крушением надежд приглашаю на платный канал. Да, найти можно, уверенно заявил Тибальт. Одна магия тянется к Фазанолю, другая к Индрику. Вероятнее всего, они сейчас вместе. Если зафиксировать точку максимальной концентрации магии, только надо за оборудованием слетать. — Можно и не летать, — сказала кускина мать и послала куда-то своего телохранителя детку. Распахивая двери, детка случайно поставил фингал одному из подслушивающих юных воришек. Прочие карманнички разбежались кто куда. Пятилетняя девочка с огромными голубыми глазами доверчиво прижалась к ноге горелоида, всхлипнула и тоже убежала. «Ужасные манеры!» — вздохнула кускина мать. «Кстати, девочка способная». Детка даже не заметил, что она свистнула у него... его любимый кольт-драгун. Пару минут спустя запыхавшийся горелоид вернулся, прижимая к груди огромную книгу в деревянном переплете. Учитывая специфичность публики к книге, чтобы ее не свистнули, была прикована здоровенная наковальня. Наш рабочий инвентарь — совершенно бесценная вещь. У Магзелей даже такой нет. с гордостью сказала Кузькина мать. Книгу положили в центре комнаты прямо на пол, и Кузькина мать поочередно коснулась ее бляшкой Индрика, нитью тряпичного юноши и сердцем Фазаноля. Сделав это, она торопливо отскочила. Книга распахнулась с глухим стуком. С мелькавших страниц выдвигались и прятались шаткие картонные дома — Параллельно в воздухе над книгой зависала сотканная из зеленого покрывала карта. «Тут все магические дома России», сказала Кузькина мать. Магические дома продолжали мелькать, сменяясь один за другим. Тоннельсыны летали над ними, изредка подвисая на месте, чтобы лучше разглядеть. Книга пролисталась примерно до половины, когда внезапно мелькание страниц прекратилось, и один из домов Массивный, из красного кирпича, воздвигнутый, чем-то смахивающий на английскую усадьбу, в неоготическом стиле, завис в воздухе. Кузькина мать и Кукоба обменялись многозначительными взглядами. — Огнедышащий мамай, что за дом? — спросил Бермяты. — Поселок Рамань, Воронежская область, дворец Альденбургских, архитектор Христофор Нейслер. Наскоро пролистав книгу, Кузькина мать обновила что-то в памяти. «Ну да, да, была у нас как-то мы слишком его навестить в рабочем плане, но, откровенно говоря, мы взвесили все риски и отказались. Усадьба существует сразу в двух отражениях – в нашем мире и в верхнем слое теневого. Как бы две этикетки, наклеенные одна на другую. Разумеется, миры постоянно... Перемешиваются и творится нечто невообразимое. — Это не там Николай Рерих души умерших вызывал? — спросила Анастасия. — Да, — подтвердила Кузькина мать. — Нашел, конечно, местечко. Лучше б в Костянку поехал, если жить надоело. Да и вообще усадьба странная. В подвале громадный зверинец... Слуги боялись туда заходить, потому что говорили, что медведи там разгуливают на свободе и непонятно чем питаются. На территории усадьбы первая в России конфетная фабрика с паровыми машинами. Ее так и называли «Паровая фабрика конфета-шоколада». Грохот, пар, стук машин, громадные чаны с расплавленным шоколадом. А однажды ночью фабрика не просто сгорела, но и камни, говорят, расплавились. а шоколад кипел и стонал, как живой. Еще в усадьбе живут три официальных призрака. Один призрак принцессы Евгения Альденбургской, женщины закутанная в плотную черную вуаль, еще призрак ее лекаря и призрак горничной. Последние два призрака ходят все время вместе и непрерывно ругаются. Думаю, какая-то давняя романтическая история с ядами и кинжалами. Настасья разглядывала дворец. Выглядел он изящным и стройным, хотя стены были толстенные. Кузькина мать продолжала деловито объяснять, что где. Напротив главного дома – башня с воротами и здоровенными часами швейцарской фирмы «Винтер». Рядом флигель, он же свитский корпус. В нем размещалась свита царственных особ, которые бывали тут с тех пор, как в 1901 году – Сын альденбургских Пётр женился на сестре императора Николая II Ольге. После революции дом завертело в страшной чехарде. Здесь помещалась то школа, то казарма, то больница, то завода управления. И с каждым новым пинком судьбы дворец ветшал все сильнее. В войну же, когда под Магронежем, который порой называют Воронежем, шли страшные бои, дом уцелел. и вовсе невероятным чудом, а на самом деле не уцелел. Выдержав паузу, звенящим шепотом добавила Кузькина мать. Трехсоткилограммовая бомба уничтожила верхний дворец, тот, что в нашем мире, и тогда из теневых миров, всплыл тот другой дворец, что был в самом верхнем слое, Лишь некоторые фрагменты начальных стен уцелели, ведь бомба не уничтожила всего до основания. — И тогда дворец был захвачен Фазанолем? — спросила Ева. — Ну, не тогда же, а после войны, когда с дворцом стали твориться невероятные вещи. Пропадали люди, смещалось пространство. Тогда Фазанолий взял его на заметку — Дворец стал исключительно удобным убежищем. Во-первых, размещение, частично в нашем мире, частично в теневых, всегда можно скрыться от макзелей, заодно и контролируешь весь Магрониш с областью. Фазаноль — шахматист. А какая первая задача шахматиста? Поставить сильную фигуру на такую клетку, откуда она будет простреливать как можно больше других полей. В Магронеже сохранилось много магических существ первого мира. Одних драконов, кажется, видов 200 Болотных, лесных, луговых. Почти все с даром мимикрии. Лежит в лесу огромный камень, а на самом деле это яйцо дракона. И никогда ты его от камня не отличишь, пока дракон из него не проклюнется. Почему именно в Магронеже? — спросила Ева. Кукоба, объясняя, вскинула руки. В обручах охранных татуировок метнулись навстречу друг другу хищные рыбы. «Почвой, девочка, почвой!» — сказала Кукоба. «Магия тесно связана с почвами. В Магронической области лучшие черноземы в мире. Окска донская низменность, заливные луга и все такое прочее. Но настоящее объяснение...» Магия первотворения. Там ее безумно много. Она буквально выплеснулась, пролилась. А где магия первотворения? Там и множество простейших магических существ. Всяких кошмаридл, червидол, призраков медуз, паукусов. Вся вот эта лесная и подземная баламуть. Ведь драконы не рыцарями питаются. Рыцари — это так? Консервы на черный день. — Значит, мы сейчас в Рамань, в Магрониш? — спросила Ева. Кукоба цокнула языком. Хищные рыбы в ее татуировках на миг застыли, а потом развернулись и поплыли в другую сторону. — Не стоит задача прилететь в Магрониш. Задача стоит победить Фазаноля, и выжить по правила она